Глава четырнадцатая. План крепко уснуть и не открывать глаза как минимум до рассвета был, конечно, хорош, но на деле оказался трудновыполнимым, почти невозможным, а все из-за моего соседа. Нет, если бы Бриан просто храпел, я бы стерпела, накрыла голову подушкой и так или иначе уснула бы. Но все оказалось намного сложнее. Всю ночь Торнвилл метался на постели, Крутился юлой, что-то бормотал и даже стонал. Несколько раз, испугавшись его стонов, в которых было столько боли, что мурашки ползли по коже, я порывалась подойти к парню, узнать, все ли в порядке. А потом вспоминала, что не умею вот так сходу набрасывать иллюзию и оставалась в кровати, надежно спрятанная одеялом. Слушать его стоны было невыносимо. Затих Бриан только под утро. Мне к тому времени спать уже не хотелось. Отвернувшись к стене, я долго смотрела на прорезавшую ее трещину и думала о том, что точно такая же трещина, только глубже, прорезала нашу с братом жизнь. Во что вляпался Риф? Что пообещал тому Громиле? Из-за него сбежал? Или есть еще какая-то причина? Жаль, Ронан выбросил письмо. Я бы многое отдала, чтобы его прочесть. И что там с Эскарном? По идее, уже должен был вернуться. Что, если первым делом он бросится проведывать шари на эра, а не в Академию? Боюсь, море не выдержит генеральского штурма, и тогда уж точно случится катастрофа. Столько вопросов. Я вся аж запрела под одеялом от переживаний. Чувствуя, как рубаха противно липнет коже, беззвучно простонала. Как же я проживу-то без ванны? Пол мира отдала бы за возможность искупаться. Обернувшись к кадету и удостоверившись, что тот продолжает крепко спать, на цыпочках в потьмах прокралась в туалет. В крохотном помещении было не развернуться, а в раковине размером с наперсток даже сложно помыть руки. Нет, она мне точно душ не заменит. Но хотя бы у Бриана был отдельный туалет, пусть и крохотный. «Вообще удивительно, отчего это для него такие почести?» Насколько поняла, остальные кадеты жили группами по 4-5 человек, а тут свои личные апартаменты. Или скорее коморка, но все же. В мутном зеркальце с отколотым краем отражалась совсем не отдохнувшая за ночь Лайра. Даже в тусклом свете керосиновой лампы цвет лица совершенно не радовал. Синяки под глазами светились сигнальными огнями, а слипшиеся от пота пряди заставляли тяжело вздыхать. «Боюсь, никакие чары тут не помогут, а надевать чистую униформу на грязное тело...» От столь незаманчивой перспективы я поморщилась и, тяжело вздохнув, приступила к созданию иллюзии. Пора было надевать личину брата. Когда вернулась в комнату, застала Бриана сладко сопящим в кровати с вальяжно раскинутыми руками. Справившись с желанием швырнуть в него подушкой, чтобы так сильно не блаженствовал, выглянула в окно. Первые лучи, смешавшись с ночной тьмой, постепенно превращали ее в предрассветные сумерки. Кальдерок еще спал. По крайней мере, снаружи не доносилось ни звука. А значит... А значит, я вполне могу по-быстрому искупаться. Ну а что? Уверена, все еще вчера помылись после занятий, и никому не придет в голову посещать душевые в шесть утра. Зато я сразу почувствую себя лучше. Прогоню остатки сна... «И верну силы». Вооружившись одеждой брата, все чистое, аккуратное, спустилась на этаж ниже и быстро, чуть ли не бегом, добралась до душевых. В просторном помещении, резко пахнущем дешевым мылом, не было ни души. Оставив вещи на лавке, быстро разделась. Вооружилась серо-коричневым куском мыла, обнаруженным в плетеной корзинке, и, чувствуя себя почти счастливой, забралась в одну из лоханий — «Самую дальнюю». Вода оказалась холодной, но, может, оно и к лучшему. Усталость как рукой сняла, и сонливость вмиг испарилась. Выключив воду, чтобы не тратить зря драгоценную жидкость, неизвестно, сколько там ее в баке со вчерашнего дня осталось. Вся хорошенько намылилась, потянулась к крану и... Вдруг услышала чьи-то шаги. «Мамочки!» Звуки звучали все ближе, все громче, в унисон с рваными ударами моего сердца. Шаги тяжелые, уверенные. Так может ходить только мужчина, военный. Не стоило даже надеяться, что эта Шейла Милнс решила с утра пораньше заглянуть в мужскую душевую. И я снова запаниковала. Совершенно забыла, что на мне иллюзия. Впрочем, перед неопознанным кадетом не хотелось светить даже ею. И наверняка успела посидеть от страха. В голове пойманными птицами заметались мысли. Что делать? Броситься к одежде или попытаться быстро смыть себе себя пену? Прыгнуть за лохань или... Неожиданно в коридоре раздался глухой, угрожающий клёкот. А в следующее мгновение я услышала знакомый с раздраженными нотками голос. «Ты что вообще такое? Отстань, дрянная птица, пока не отправил кухарки на вертел!» «Эшви!» Крутанув кран, я обрушила на себя потоки воды, смывая липкую пену, после чего метнулась к оставленному на лавке полотенцу. Когда Ронан вошел, глухо ругая моего спасителя, я уже успела укутаться в махровое полотно. Отвернувшись от входа, быстро натянула штаны, мысленно взывая к духам, чтобы от нервного потрясения иллюзия вдруг не рассеялась. «И ты здесь!» Буркнул кадет, заметив меня, забившуюся в самый дальний и самый темный угол. А потом возбужденно воскликнул. «Погоди! Это ведь у вас, Наэра, хранитель-урод!» Я даже застыла от его слов и на какую-то секунду забыла, что надо скорее одеваться и убираться отсюда как можно дальше. «У Эшвара просто необычная внешность!» – процедила, стараясь заглушить злость на Сандера. А в ответ услышала возмущенное. «Твой урод с необычной внешностью на меня напал!» «О, oh, гад! Нешви, конечно! Он моя палочка-выручалочка, пусть и с непростым характером!» «И правильно сделал, что напал!» Бросая полотенце на лавку и тут же натягивая на себя рубашку, мстительно заметила я. Обернуться к кадету все еще не решалась, но, судя по тому, как зашуршала одежда, Ронан стал раздеваться. «Непорядок!» «Он клюнул меня в ногу!» обиженно выдал парень. «А надо было взад, но, видимо, побрезговал, и я его понимаю». «С каких это пор ты стал таким острым на язык, Рив? мрачно проговорил Сандер. «Я силой сжала губы, чтобы больше с них не сорвалась ни одна опрометчивая фраза. Схватила мундир, мокрое полотенце, начищенную до блеска обувь, а потом обернулась и с трудом подавила желание зажмуриться». Ронан уже успел избавиться от рубашки и теперь стягивал штаны. Одновременно с кальсонами. Видимо, не хотел терять время. А я не хочу смотреть на все это. Не буду мешать. Вдоль стены, на нее же глядя, я двинулась к двери. С тобой все в порядке. Ты со вчерашнего дня какой-то... странный. Хорошо тебе искупаться. Ляпнула полнейшую глупость и, больше не задерживаясь, метнулась в коридор. До комнаты Бриана нанеслась, не останавливаясь, мысленно ругая себя за любовь к чистоте. И Ронана тоже. Помыться ему с утра пораньше, видите ли, приспичило. А меня всю колотит. Эшвар не появлялся, и его присутствие я не чувствовала, как и присутствие санаи. В отличие от простых людей, червяки способны ощущать фамильяров, даже когда те остаются невидимы человеческому глазу. Вчера, например, Забирая вещи Рифа, я уловила незримое присутствие хранителя кого-то из Дружной Троицы. Но кому именно он принадлежал и что из себя представлял, сказать не могла. Урод! Это ж надо было так назвать Милахуэшвара. Наверное, потому и не показывается. Обиделся, ушел и теперь где-нибудь тихо страдает. Главное, чтобы страдал недолго. Фамильяр нужен мне здесь. Без него и его помощи «Я точно долго не продержусь». Когда вернулась, застала Бриана, старательно заправляющего постель. «Доброе утро!» – улыбнулась парню и задумалась, стоит ли спрашивать его о минувшей ночи. «Наверное, нет. Вдруг Бриан уже рассказывал Рифу о своих беспокойных снах, и получится, что у Наэра провалы в памяти. Да и не мое это дело». «Я тебе не сильно ночью мешал». Словно прочитав мои мысли, спросил Торнвилл. «Совсем не мешал?» – широко улыбнувшись, соврала я. «Я так вчера устал, что спал, как убитый». «Это хорошо». Кадет вздохнул и тоже улыбнулся. Как мне показалось, немного виновато, а, закончив расправлять складки на покрывале, сказал. «Пойдем. Если опоздаем на поверку, накажут». Проводил ее, как и вчера утром, полковник Клерт временно замещавший Эскорна. В этот раз я поприветствовала военного, как и остальные кадеты, красиво отдав ему честь. По крайней мере, мне лично казалось, что я все делаю правильно. А уж как оно со стороны выглядело... «У меня для вас плохие новости, отряд», — обведя нас внимательным взглядом, сказал полковник. «Генерал Эскорн был тяжело ранен при исполнении задания». Я резко вздохнула и почувствовала, как в груди неприятно кольнула. «Ранен? Но как же? Должно быть, полковник Клерт шутит. Эскорн ведь не из тех, кого можно просто взять и ранить. Да еще и тяжело. Насколько тяжело? Что вообще происходит? И почему у меня сердце колотится?» «Выжить выживет», — тем временем продолжал военный. «Оборотника одной пулей не возьмешь. Пусть и метели в сердце». В сердце. Колени предательски дрогнули, а воздуха в легких стало еще меньше. «Скоро он к нам вернется!» Полковник помедлил, прежде чем добавить. «Если, конечно, на то будет воля императора!» Еще одна пауза и будничный голос. «Ну а теперь к действительно плохим новостям! Пока Эскорн отлеживается в госпитале, мне придется продолжать с вами нянчиться. Сегодня боевые искусства буду вести я». «Идите завтракать и возвращайтесь. Посмотрим, что вы из себя представляете». Не знаю, что напугало меня сильнее. Новость о ранении Вейнанда или перспектива, что уже через какой-то час я стану девочкой для битья. Ну, то есть мальчиком. Но результат будет тот же. Мне будет больно. Бриан говорил, что терпеть не может боевые искусства. И что-то мне подсказывало, что я с ними тоже не подружусь. Сказать, что я волновалась, это не сказать ничего. Даже сидеть спокойно не получалось. Я ерзала на месте, бросала по сторонам взгляды и все думала о том, что мне совсем не хочется обучаться искусству боя. Уж лучше на подземный полигон и призывать огонь. «Почему они на тебя так смотрят?» Подавшись ко мне, шепнул Бриан. «В отличие от меня, он с аппетитом уплетал все, что имелось на тарелке» явно собираясь очистить ее до блеска и таким образом упростить задачу Орли. Я проследила за взглядом кадета и невольно поежилась. Громила из темного коридора и тот другой тип, который пялился на меня вчера за завтраком. Оба не сводили взгляды, как будто намекая, что полуночное свидание было не последним, и мы еще встретимся. Самой хотелось бы знать. Тихо пробормотала я, отворачиваясь. Самой. Скинув брови, переспросил Торнвилл. «Джар, побери эргандерский язык!» Пришлось прикидываться дурочкой. Вернее, опять же, дурачком. «Что самой?» «Ты сказал, самой бы хотелось знать». «Я сказал, самому!» Произнесла так уверенно, что даже себе поверила. «Ты просто не расслышал. Здесь очень шумно». Будущая гордость империи молчать за столом или вести негромкие светские беседы, как требовалось по этикету, не собиралась. Кадеты галдели, гремели посудой, смеялись, если не сказать, ржали. Чувствую, от обилия мужчин в этом зале меня скоро начнет подташнивать. Будь с ними осторожен, ладно? обеспокоенно сказал Бриан. Эти уроды способны на многое. И я точно не хочу знать, на что именно. После завтрака у нас было минут пять на смену одежды. Я переодевалась в туалете. Просто не смогла заставить себя раздеться перед соседом. Не сковывающая движение свободная одежда, мягкая обувь, увы, большая мне по размеру. Просить у коменданта новую пару форменных сапог и ботинок, которые пришлись бы мне по ноге, я не рискнула. Я с детства стеснительный. Выйдя из туалета, ответила на вопросительный взгляд кадета. Бриан растерянно кивнул и сказал уже почти привычное «надо торопиться». Думала, что хуже урока по боевым искусствам ничего быть не может. Оказалось, может. Тренировка со старшекурсниками. «О, духи, только не это!» – простонал Торнвилл, заметив на площадке за замком разминающихся кадетов. «И среди них мой ночной кошмар и его подельник». Он ведь не заставит нас заниматься вместе. «Это клерт-то?» – усмехнулся поравнявшийся с нами Лоунард. «Еще как заставит! И будет наслаждаться, наблюдая, как нас избивают!» «Ну вот что здесь за порядки?» Зря Лоунард это сказал. Накаркал не иначе. Появившийся вскоре на площадке полковник велел строиться, а после этого, когда и первый курс, и мясники со старшего встали ровными рядами, начал. Чтобы мой отряд, пока я с вами, щенками, нянчусь, не остался без дела, будем тренироваться вместе. Интересно, где здесь похоронят мое тело? Скосив взгляд влево, я заметила, как старшекурсники усмехаются, причем все до единого. Усмехаются и наверняка предвкушают, как будут над нами издеваться. Начнем с легкой пробежки и короткой разминки. Потом повторим технику «Сава-Арт», «Вы ведь ее уже проходили?» Военный с выжидающим прищуром посмотрел на нас. Несколько первокурсников не уверенно, а может, нехотя закивали. «Тогда приступаем. Шесть кругов вокруг замка». «Наверное, будет лишним сказать, что мертвой я была уже после легкой пробежки. Прибежала, а точнее, приползла последней». Едва не рухнула к ногам безжалостного преподавателя в песок, влажный, от пролившейся утром мороси. «Ты, на эра с каждым днем все хуже и хуже!» Глядя на меня сверху вниз, покачал головой полковник. Как еще не сплюнул презрительно себе под ноги? «Не перестаешь разочаровывать!» Демонстративно отвернувшись, он скомандовал. «Вольная разминка! Живо!» Присоединившись к группе ребят, среди которых были Бриан с Лоунардом и Нейл, я стала повторять за ними разминочные движения. Повороты, наклоны, бесконечные приседания. Коротко говоря, утро началось кошмарно. «А теперь я разобью вас на пары. Будете отрабатывать базовую защиту и атаки». Спустя минут десять проговорил Клерт, и стал называть имена, давая каждому первокурснику в сопернике кадета из старшего отряда. «Может, и лучше бы было, если бы ты дезертировал». Проходя мимо, тихо сказал Киернан, не поленившись задеть меня плечом. Мысленно послав его к Джарам, дождалась, когда назовут мое имя и имя моего мучителя. Им оказался щуплый на вид парень, но я даже обрадоваться не успела, как он скрутил меня одним молниеносным движением. Чуть не придушил, зараза. А потом еще и противно так ухмылялся. «На вид мужик слаб как девчонка», заявил он, заставив меня испуганно отскочить в сторону. «А вот это уже плохо. Одно дело видеть перед собой рифера Наэра, другое — до него дотрагиваться. Еще поймет, что соперник не просто слаб, как девчонка. Он и есть девчонка. Тогда точно похоронят». «Наэра!» «Если не можешь защищаться, попробуй атаковать!» Крикнул Клерт, на мгновение удостоив нашу пару взглядом и продолжил делать замечания другим кадетам. «Легко сказать, попробуй!» Первая же попытка повторить маневр противника закончилась еще более плачевно. Меня опрокинули на землю, впечатав в горло колено. Перед глазами резко потемнело. «Поднимайся!» — коротко приказал садист-старшекурсник. Подал мне руку, помогая подняться, но очень быстро, сделав подсечку, отправил обратно. Другим первокурсникам тоже приходилось несладко. Краем глаза я замечала, как то один, то другой парень получает от старшего более опытного соперника. Ронан и Нейл еще как-то держались, хоть и им доставалось. А вот Бриан... Бедолаге Бриану не повезло быть в паре с Верзилой Стеродом, запугивавшим меня прошлой ночью. Назвать то, что между ними происходило обучающей тренировкой, язык не поворачивался. Все чаще с беспокойством, которое продолжало только усиливаться, я оглядывалась на Бриана. Даже боль от атак притупилась. Больнее было видеть, как Громила с явно садистскими наклонностями измывается над беззащитным мальчишкой. «Эй, Наэра, ты на меня смотри, а не...» Попытался напомнить о себе мой мучитель. «Подожди!» Крикнула я ему и, сорвавшись с места, побежала к Клирту. «Остановите это!» «Разве ты отдаешь здесь приказы, Наэра? Он даже не повел в мою сторону взглядом. «Вы же видите, он над ним просто издевается!» «Торнвиллу уже давно пора становиться мужчиной», невозмутимо возразил полковник. «Терпя издевательства от более сильного и опытного солдата, боль закаляет. В бою, настоящем бою!» С ним никто не будет церемониться. Но тебя наказать, Найера? Возвращайся к своему партнеру и тренируйся, как другие. Рыкнул на меня военный и отвернулся, чтобы продолжить наблюдать за пыткой Бриана. Ни на что другое это похоже не было. Я не шелохнулась, просто не могла оторвать взгляд от Торнвилла, снова с огромным трудом поднимавшегося на ноги. Из разбитой губы сочилась кровь, стекая по подбородку и падая на рубаху, разорванную, грязную, измятую. Ронан, Нейл и Лоунард тоже оглядывались, но ничего не делали, чтобы защитить друга. Трусы! Заметив, как Стейрод гадко ухмыльнувшись, снова собрался атаковать, я почувствовала, что в меня вселяется джар. «Эй, ты!» — прорычала не хуже полковника и бросилась к ублюдку. Тот обернулся. Слишком медленно, лениво и даже насмешливо. Это-то и стало его ошибкой. Пальцы быстро зашевелились, рисуя узор, что вчера я успела так хорошо выучить, а губы уже шептали слова призыва. Мгновение, удар сердца, и ладони обожгло пламенем, яростно рванувшимся от меня к старшекурснику. Наверное, если бы Бриан не успел отскочить, и его бы задело. Но Астейрода... Не знаю, сколько длилась наступившая после удара тишина, оглушительная, звенящая, жуткая. Кажется, лишь спустя вечность ее нарушил яростный рев Клерта. «Твою мать, Наэра! Ты что наделал?»